Эти женщины умеют как-то отделить в себе внутреннюю, нравственную сторону своей женственности от внешнего рода жизни. Зачастую встречаешь в них странную двойственность. В одном и том же существе соединяются «женщина» в хорошем смысле этого слова и «публичная развратница». Шесть дней в неделю ведет она свой подневольно разгульный образ жизни, питаясь нравственно и мечтая о тех пяти-шести часах дня седьмого, которые останутся в ее полном распоряжении и которые она не замедлит отдать своему душеньке. Каждая женщина известного промысла на несколько часов пользуются правом безотчетной отлучки один раз в неделю из дома своей содержательницы. Это составляет для нее истинный праздник, потому что тут ощущается, хотя ничтожный, хотя обманчивый призрак воли и самостоятельности. Посидеть в квартире у душеньки, напиться с ним чаю или проехаться на проходе на какое-нибудь загородное гуляние средней руки – Это истинное наслаждение для такой девушки. Она забирает с собой все скудные деньжонки, которые успела сколотить в течение недели, чтобы отдать их в полное распоряжение друга своего сердца. Между тем в роль такого друга зачастую попадает большой руки негодяй, который обращает беззаветное чувство девушки в предмет постоянной эксплуатации. Иногда он систематически обирает у нее еженедельно все ее скудные гроши, и та отдает их безропотно, даже бывает рада, что могла сделать приятное своему душеньке. А если случится иной раз, что она не принесет почему-нибудь денег, душенька без дальних церемоний возьмет, да и прибьет ее и вытурит от себя в шею. Девушка огорчена, обижена. Девушка плачет, а через несколько дней, глядишь, просит грамотную подругу написать письмо своему злодею, в котором выпрашивает у него прощение, и в следующие свободные часы опять-таки является к нему, но только уже не иначе, как с деньгами в кармане. Чем объясните вы себе такое поведение, как не самую настоятельную потребностью любви? потребностью хорошего человеческого чувства, которое само по себе составляет потребность хорошей женской натуры. И эта любовь при всей странной своеобразности есть любовь довольно-таки сильная, способная доходить до жертвы последним куском и последней копейкой, до полного самоотвержения. Кто знает этих жалких, но хороших женщин, тот знает очень хорошо, что мы отнюдь не впадаем в идеализацию, говоря о них таким образом. Но среда мало-помалу заедает их в конец. Человеческие стороны сердца год от году притупляются все больше и больше, и вот, глядишь, через несколько лет девушка, когда-то добрая и любящая, перерождается в бессмысленное забитое животное. Но можно сказать вполне утвердительно, что ни для той, ни для другой категории разврат сам по себе никогда не является целью, он только средство. Для одних к веселой, беззаботной жизни и к полнейшему апатичному безделию, для других же горький кусок хлеба, ибо часто, продавая себя, девушка поддерживает существование целой семьи, кормит какую-нибудь разбитую пролечом старуху-мать или отца или воспитывает малолетних сестер да братьев. Но мало кто из посторонних людей знает про это, так как ни одна из них не любит признаваться в причинах, побудивших ее ступить на тяжелое поприще. Они все как будто стыдятся признания в гнусной бедности своего семейства, И если уж выставляют какую-нибудь причину падения, то скорее решаются наклепать на самих себя, говоря, что так им лучше живется, чем сказать горькую правду. Маша молчала, не высказываясь никому про то, что творится внутри ее сердца. А между тем жизнь в этой среде с каждым днем все более давила на нее своим гнетом. Ей сделалась противно каждая минута их общего существования. Каждое утро она с какой-то тоскою, доходящую до тошноты, томилась ожиданием этой противной, безобразной ночи.